Марк Твен. Как меня выбирали в губернаторы. Читает Александр Перков. Несколько месяцев назад меня как независимого выдвинули кандидатом на должность губернатора Великого штата Нью-Йорк. Две основные партии выставили кандидатуры мистера Джона Тей Смита и мистера Бланка Джорджа Бланка. Однако я сознавал, что у меня есть важное преимущество перед этими господами, а именно незапятнанная репутация. Стоило только посмотреть газеты, чтобы убедиться, что если они и были когда-либо порядочными людьми, то эти времена давно миновали. Было совершенно очевидно, что за последние годы они погрязли во всевозможных пороках. Я упивался своим превосходством над ними и в глубине души ликовал, но некая мысль, как мутная струйка, омрачала безмятежную гладь моего счастья, ведь моё имя будет сейчас у всех на устах вместе с именами этих прохвостов. Это стало беспокоить меня всё больше и больше. В конце концов я решил посоветоваться со своей бабушкой. Старушка ответила быстро и решительно. Письмо её гласило: "За всю свою жизнь ты не совершил ни одного обесчещенного поступка, ни одного. Между тем, взгляни только в газеты, и ты поймёшь, что за люди мистер Смит и мистер Бленк. Суди сам, можешь ли ты унизиться настолько, чтобы вступить с ними в политическую борьбу?" Именно это и не давало мне покоя. Всю ночь я ни на минуту не сомкнул глаз. В конце концов я решил, что отступать уже поздно. Я взял на себя определённое обязательство и должен бороться до конца. За завтраком, небрежно просматривая газеты, я наткнулся на следующую заметку и сказать по правде, был совершенно ошеломлён. Лжесвидетельство. Быть может, теперь выступая перед народом в качестве кандидата в губернаторы, мистер Марк Тренси изволит разъяснить, при каких обстоятельствах он был уличен в нарушении присяги 34 свидетелями в городе Вакаваки, она же Кокинхина, в 1863 году? Ложь свидетельства было совершенно с намерением оттяпать у бедной вдовы Тузенки и её беззащитных детей жалкий клочок земли с несколькими банановыми деревцами. единственное что спасал их от голода и нищеты в своих же интересах, а также в интересах избирателей, которые будут, как надеется мистер Твен, голосовать за него, он обязан разъяснить эту историю. Решится ли он? У меня просто глаза на лоб полезли от изумления. Какая грубость, бессовестная клевета. Я никогда не бывал в Кохинхине. Я не имею понятия о вакаваке. Я не мог бы отличить банановое дерево от кингуру. Я просто не знал, что делать. Я был взбешён, но совершенно беспомощен. Прошёл день, а я так ничего и не предпринял. На следующее утро в той же газете появились такие строки: "Знаменательно следует отметить, что мистер Марк Твен хранит многозначительное молчание по поводу своего лжесвидетельства в Кохинхине". В дальнейшем в течение всей избирательной кампании эта газета назвала меня не иначе как гнусный клятвопреступник твэн. Затем в другой газете появилась такая заметка: "Желательно узнать Не соблаговолит ли новый кандидат в губернаторы разъяснить тем из своих граждан, которые отваживаются голосовать за него, одно любопытное обстоятельство. Правда ли, что у его товарищей по бараку в Монтане то и дело пропадали разные мелкие вещи, которые неизменно обнаруживались либо в карманах мистера Твена, либо в его чемодане в кавычках, старой газетею, в которую он заворачивал свои пожитки? Правда ли, что товарищи вынуждены были, наконец, для собственной же пользы мистера Твена сделать ему дружеское внушение, вымазать дегтем, вывалить в перех и пронести по улицам верхом на шесте, а затем посоветовать поскорее очистить, занимая ему в лагере помещение, и навсегда забыть туда дорогу? Что ответит на это мистер Марк Твен? Можно ли было выдумать что-либо гнуснее? Ведь я никогда в жизни не бывал в Монтане. С тех пор эта газета называла меня твен мантанский вор. Теперь я стал развёртывать утреннюю газету с боязливо осторожностью, так, наверное, приподнимает одеяло человек, подозревающий, что где-то в постели притаилась гремучая змея. Однажды мне бросилось в глаза следующее: клеветник улечён Майкл Офлэнниган, эсквайр из 5-го пункта, мистерс Напраферти и мистер Кати Малиган с Уотер-стрит под присягой дали показания, свидетельствующие, что наглое утверждение мистера Твена, будто покойный дед нашего достойного кандидата мистера Бленка был повешен за грабёж на большой дороге, является подлой и нелепой, ни на чём не основанной клеветой. Каждому порядочному человеку станет грустно на душе при виде того, как ради достижения политических успехов некоторые люди пускаются на любые гнусные уловки, оскверняют гробницы и чернят мёстные имена усопших. При мысли о том горе, которое та мерзкая ложь причинила ни в чём не повинным родным и друзьям покойному, мы почти готовы посоветовать оскорблённой и разгневанной публике точь-же учение грозную расправу над клеветником. Впрочем, нет. Пусть терзается угрозами совести. Хотя Если наши сограждане, ослеплённые яростью в пелуге гнева, нанесут ему телесные увечья, совершенно очевидно, что никакие присяжные не решатся их обвинить, и никакой суд не решится присудить к наказанию участников этого дела. Ловкая заключительная фраза, видимо, произвела на публику должное впечатление. Той же ночью Мне пришлось поспешить, вскочить с постели и убежать из дому чёрным ходом. А цитата оскорблённой и разгневанной публики ворвалась через парадную дверь и в порыве справедливого негодования стала бить у меня окна и ломать мебель. А, кстати, захватила с собой кое-что из моих вещей. И всё же я могу поклясться всеми святыми, что никогда не клеветал на дедушку мистера Бленка. Мало того, я не подозревал о его существовании и никогда не слыхал его имени. Замечу мимоходом, что вышеупомянутая газета с тех пор стала именовать меня твэном осквернителем гробниц. Вскоре моё внимание привлекла следующая статья. «Достойный кандидат, мистер Марк Твен, собиравшийся вчера вечера произвести гробовую речь на митинге независимых, не явился туда вовремя». В телеграмме, полученной от врача мистера Твена, говорилось: его шип мчавшаяся ловись опор экипаж, что у него в двух местах сломана нога, что он испытывает жесточайшей муки и тому подобный вздор. Независимо изо всех сил старались принять на веру эту жалкую оговорку и делали вид, будто не знают истинной причины отсутствия отявленного негодяя, которого избрали своим кандидатом. Но вчера же вечером некий мертвецкий пьяный субъект на четвереньках в полз в гостиницу, где проживает мистер Марк Твен. Пусть теперь независимый попробует доказать, что эта налезавшаяся скотина не была Марком Твеном. Попался наконец-то. Увёртки не помогут, весь народ громогласно вопрошает: кто был этот человек? Я не верил своим глазам. Не может быть, чтобы моё имя было связано с таким чудовищным подозрением. Уже целых 3 года я не брал в рот ни пива, ни вина, и вообще никаких спиртных напитков. Очевидно, время брало своё. И я стал закаляться, потому что без особого огорчения прочел в следующем номере этой газеты свое новое прозвище «Твен Белая Горячка». Хотя знал, что это прозвище останется за мной до конца избирательной кампании. К этому времени на мое имя стало поступать множество анонимных писем. Обычно они бывали такого содержания. «Что скажете насчет убогой старушки? Как к вам стучалась за подаянием, а вы ее ногой пнули?» Пол Прай. Или вот такая: некоторые ваши тёмные делишки известны пока что одному мне. Придётся вам раскошелиться на несколько долларов, иначе газеты узнают кое-что о вас от вашего покорного слуги. И подпись: Хенди Энди. Остальные письма были в том же духе. Я мог бы привести их здесь, но думаю, что читателю довольно и этих. Вскоре главная газета Республиканской партии уличила в кавычках меня в подкупе избирателей, а центральный орган демократов, цитата, вывел меня на чистую воду за преступное вымогательство денег. Таким образом я получил ещё два прозвища: твэн грязный плут и твэн подлый шантажист. Между тем все газеты со страшными воплями стали требовать ответа на предъявленные мне обвинения, а руководители моей партии заявили, что дальнейшее молчание погубит мою политическую карьеру. И словно для того, чтобы доказать это и подстегнуть меня, на следующее утро в одной из газет появилась вот такая статья: "Полюбуйтесь кна этого субъекта. Кандидат независимых продолжает упорно отмалчиваться. Конечно, он не смеет и пикнуть. Приявленные ему обвинения оказались в полной недостоверными. Что ещё больше подтверждается его красноречивым молчанием". «Отныне он заклеймён на всю жизнь!» «Поглядите на своего кандидата, независимые!» «На этого гнусного клетвопреступника, монтанского вора, на осквернителя гробниц!» «Посмотрите на вашу воплощённую белую горячку, на вашего грязного плута и подлого шантажиста!» Вглядитесь в него, осмотрите со всех сторон и скажите, решитесь ли вы отдать ваши честные голоса этому негодяю, который тяжкими своими преступлениями заслужил столько отвратительных кличек, и не смей даже раскрыть рот, что опровергнуть хоть одну из них. Дальше уклоняться было уже, видимо, нельзя, и чувствуя себя глубоко униженным, я сел за ответ на весь этот ворох незаслуженных грязных поклопов. Но мне так и не удалось закончить мою работу, так как на следующее утро в одной из газет появилась новая ужасная и злобная клевета, а именно меня обвинили в том, что я поджёг сумасшедший дом со всеми его обитателями, потому что он портил вид из моих окон. Тут меня охватил ужас. Затем последовало сообщение о том, что я отравил своего дядю с целью завладеть его имуществом. Газета настойчиво требовала вскрытия трупа. Я боялся, что вот-вот сойду с ума, но этого мало. Меня обвинили в том, что, будучи попечителем приюта для подкидышей, я пристроил по протекции своих выживших из ума безумных родственников на должность разжевателей пищи для питомцев. У меня голова пошла кругом. Наконец, бесстыдная травля, которой подвергли меня в Рождебной партии, достигла наивысшей точки. Почему-то на ущелье во время предвыборного собрания девять малышей всех цветов кожи и в самых разнообразных лохмотьях вскарабкались на трибуну и цепляясь за мои ноги, стали кричать: "Папа!" Я не выдержал. Я спустил флаг и сдался. Балотироваться на должность губернатора штата Нью-Йорк оказалось мне не по силам. Я написал, что снимаю свою кандидатуру в порыве ожесточения и подписался. С совершенным почтением, ваш честный человек, а ныне гнусный клятва преступник Монтанский вор, запятая осквернитель гробниц, запятая белая горячка, запятая грязный плут и подлый шантажист Марк Твен. Точка.